Было совершенно очевидно, что талейрановская поза цели не достигла, но дипломатия изобретательна. Артистический темперамент мистера Питерса приподнял его за ушки башмаков и перенес на новую позицию. В глазах его появилось выражение «безнадежной тоски». «Клара», — сказал он глухим голосом, — «продолжать борьбу бесполезно». Ты никогда меня не понимала. Видит Бог, я всеми силами старался удержаться на поверхности, но волны бедствий насчет радуги надежды островов блаженства можешь не разоряться, — сказала миссис Питерс со вздохом. Слышала я все это довольно. Вон там, на полке за жестянкой от кофе стоит пузырек с карболкой. Пей на здоровье. Мистер Питерс задумался быть дальше. Испытанные приемы не помогли. Два тертых мушкетера ждут его у развалин замка, то бишь на садовой скамейке с кривыми чугунными ножками. На карту поставлена его честь. Он взялся один пойти на штурм и добыть сокровище, которое даст им отраду из обвения и печали. И между ним и желанным долларом стоит только его жена. Та самая девочка, которую он когда-то... Не попытаться ли сейчас? Когда-то он умел ласковыми словами добиться от нее чего угодно. Попытаться? Сколько лет прошло с тех пор? Жестокая нужда и взаимная ненависть убили все это. Но Регзики ждут обещанного доллара. Мистер Питерс окинул жену внимательным взглядом. Ее расползшаяся фигура не умещалась на стуле. Она, не отрываясь, как завороженная, смотрела в окно. По глазам ее было видно, что она недавно плакала. «Не знаю», — сказал мистер Питерс в полголоса, — «может, ничего и не выйдет». В открытое окно были видны кирпичные стены и серые голые задние дворы, Если бы не теплый воздух, выходивший с улицы, можно было бы предположить, что город еще скован зимой. Так неприветливо он встречал осаждавшую его весну. Но весна приходит не под гром орудий, весна — сапер и подрывник, и капитуляция неизбежна. — Попытаюсь, — сказал себе мистер Питерс и скорчил гримасу. Он подошел к жене и обнял ее за плечи. «Клара, милая», — сказал он тоном, который не обманул бы даже тюленя, — «зачем мы все ссоримся? Ведь ты же моя душечка-пампушечка!» «Стыдно, мистер Питерс? Черным крестом отметит вас Купидон в своей главной книге. Вам предъявляется тяжкое обвинение, шантаж и подделка священнейших слов любви».